Эпилог. Один год спустя. Полина. «Нат, может, хватит?» – спрашиваю сестры с Надеждой. «Давай еще последний. И все на этом». Сжалилась, похоже, надо мной. «Последние два часа только и делаю, что нарезаю все на салаты. Вот вам и двойняшки. У одной за последний год резко обострилась тяга кулинарии, а другой приходится ей помогать, ассистируя. Вначале Нату понесло на выпечку». Потом на блюда всех стран и народов. В последний месяц переклинила уже на салаты. того десять овощных, столько же мясных и пять рыбных. Вынесем сегодня на пикник во дворе. Наших любимых Нину и Галю принудительно отправили в пансионат на отдых. Дело в том, что няни вообще никогда не брали отпуск. Да и ехать им некуда. Особенно моей тете Нине, у которой аферисты отобрали квартиру. посоветовавшись все вместе, приняли решение купить путевки и билеты, а потом уже поставить их перед фактом. Пришлось, конечно, выслушать от них потом. И это не были счастливые слова благодарности. Вначале по десять раз в день звонили, обо всем напоминали и переживали. А потом раззнакомились там, нашли компанию, с которой по экскурсиям можно ездить. Теперь пару раз в день и всегда в хорошем настроении. Мама, «Можно я с Ваней во дворе погуляю?» «Конечно можно, Аринушка. Оденься, только потеплее». Девочка обрадовалась и подбежала к нам. Поцеловала сначала маму, потом меня. Кроме как своей племянницы я ее по-другому и не представляю. Для нас она самая родная и любимая крошка. Олег с Натой вначале забрали Арину на опекунских правах, пока готовились документы к удочерению. Теперь уже все встало на свои места, и семья носит одну фамилию. Недавно Арина начала просить у нас с Натой еще братика или сестричку. И вот неделю назад я поняла, что скоро смогу осуществить мечту ребенка. Две полоски оказались слишком неожиданными. И опять во всем виноват стол. Осталось на Нате проверить, а то у них не получается пока с Олегом. Вот если стол и им подарит малыша, Тогда буду приглашать воспользоваться отчаявшейся парой. Кроме сестры о моем положении, пока никто не знает. Хочу еще немного пожить как человек. «Все, готово во дворе, выходите!» – крикнул нам с улицы Олег. И мы на подносах вынесли салатное безумие. Во дворе уже все собрались в беседке. Приехал Гоша с Аликом. Диего гонялся за детьми вокруг дома. Наши мужья, как обычно, обсуждали свои дела, отвлекаясь на телефонные разговоры. А этих самых дел у них прибавилось. Агентство быстро раскрутилось за счет рекламы и многочисленных приятелей. Полтора года назад удалось открыть фонд помощи сиротам. Оказывается, Дэн с Олегом давно планировали подобный проект, главными задачами которого является развитие, обучение и содействие получению жилья для выпускников детских домов. Не сговариваясь с сестрой, присели между нашими мужчинами, переведя на себя таким образом внимание. Почувствовал тут же обнимающую сзади руку и легкий поцелуй в макушку. Собравшись за одним столом и глядя в такие родные лица, приходит понимание. Вот оно, счастье. И никакие богатства мира не заменят мне их улыбки, теплоту, внимание, поддержку и любовь. Осталось еще Элю спасти для полного счастья. По сравнению с ее историей моя теперь кажется легким волнением. По скриптум постоянная рубрика Слова главных героев в самый тяжелый период, или второй вариант Поэзия автора рвется наружу Дэн Ты мой ангел и свет, я твой демон и тьма. Без тебя меня нет, а со мной ты одна. Ты проходишь вперед, я назад озираюсь. Прошлых лет давит гнет, как забыть не пытаюсь. Мне тебя бы догнать, целовать твои руки. Одна мысль потерять причиняет мне муки. Ты прощала меня, свое сердце открыла. Я не верила, лгал, а ты просто любила. Пред тобой преклоняюсь, о прощении молю и впервые признаюсь, больше жизни люблю. От автора «Благодарю всех читателей за выбор и прожитую вместе со мной историю. Скажу честно, я привязалась к героям, и чувство легкой тоски смешивается с радостью счастливой развязки. И так как тосковать и печалиться вредно, значит, мы с ними обязательно встретимся». В тексте на примере героев рассмотрены детские травмы и влияние, которые они в будущем оказывают на уже взрослых людей. В данном случае – крайне тяжелые обстоятельства. В то же время многие из нас несут в себе определенный груз прошлого по жизни. Все перемены к лучшему, которые произошли с героями, изначально состоялись в них самих. В случае с Полиной потребовался судьбоносный пинок. «Сама мысль о том, что в наших силах можно все изменить, уже окрыляет меня». И делает легче мой увесистый рюкзак за плечами. Желаю всем добра, счастья и, конечно, любви. Ваша Ася Сергеева.